Волк и лиса. Старик Эзоп едва ли прав, В лесе приметив хитрый нрав. По мне же, волк, когда себя он защищает или на ближнего тихонько посягает, не так же, как лиса, хитер. Иной же раз хитрей, чем жительница нор. Но если так велик учитель, что делать? Покорюсь ему. Не кума серого, прославлю я куму. Так басенку мою прочесть вы не хотите Лисица как-то раз под вечерок в колодце месяц увидала. Его вода спокойно отражала. Эх, славный, думает, кружок, а я давненько сыру не едала. Над срубом две бодии, как водится, висят. Одна опустится, подымется другая. Лисица скок в бадью, и ведра уж стучат, На бревна стенок набегая, спустилась вниз. Что делать ей теперь? Сыр только издали, а тут пятно пустое. Лисица в ужасе, увы, ни в щель, ни в дверь, А голод пуще, вдвое, втрое. И пригорюнился мой зверь. А время все идет. Вот миновались сутки, И видит лисонька, что плохи с сыром шутки. Прошли еще дни Настала снова ночь, И лисоньке пришло от голоду не в мочь, Хоть волком вой. И легок на помине, Волк подошел и сверху смотрит вниз. Тут к серому слова, как пташки, понеслись. Ах, куманек, тебе удача ныне. Садись-ка, друг, в бадью, садись. Ты здесь найдешь такой кусочек сыру, Что истинно на удивление миру. Когда бы сам Юпитер занемог, Для возбуждения аппетита Закуски б лучше он найти себе не мог. Я не гугу, все будет шито-крыто. Ну, полезай скорее, не бойся ничего. «Сама же вдоволь я накушалась его!» Так речь вела лиса, и волк обману поддался. В бодю залез, она спустилась, Лиса на воле очутилась. Читатель мой, умерь свой смех, Смеяться над бедою грех, И вспомни, что нередко сами Мы обольщаемся фальшивыми словами.